Глава вторая Год 856-й от Великого Раскола Я смотрел на тело, распростертое внутри круга столпов, обнаженный, с обритой наголо головой и тонкой юношеской шеей, свернутой на бок, мертвый парень напоминал беззащитного птенца. Образ дополнял широко раскрытый, словно просящий еды рот, подтянутые груди коленки да изломанные руки, сложенные на манер крыльев. Противоестественная поза. Убитый лежал на боку, но обе руки было прекрасно видно со спины. Я понял, что их просто вырвали из плечевых суставов. Надеюсь, это случилось уже после того, как он умер. А еще были рисунки и письмена на алтарях богов. Кровью. Я поморщился. Отвратительно. Вот мерзавцы. Рядом возник Владимир. Сегодня он дежурил со мной в паре, и на вызов мы приехали вместе. Два часа на электромобиле по не самым лучшим дорогам. Кого угодно выведут из себя. Но Владимир всегда был слишком эмоциональным. Мерзавцы или нет? Они смогли проникнуть к столпам незамеченными. В этом преступлении было много тревожных фактов. Как это могло случиться? Какие-то новые электронные штучки? Пожал плечами напарник. Нет таких электронных штучек, чтобы тебя не увидела ни одна живая душа. Недовольно буркнул я. Проникновение к святыне мирового значения было первой проблемой, но не единственной. Ритуальное убийство или же чудовищный акт вандализма. Ни в первом, ни во втором варианте не было ничего хорошего. Я проследил взглядом и злом рук жертвы, и пальцем в воздухе повторил очертания кровавого рисунка, будто крылья и хвост. Я видел, как в моем воображении исчезают ритуальные руны и круг, замыкающую отвратительную композицию. Это буквально кровавое посмертное изображение птицы. Ерунда какая-то. Само тело распростерлось у подножия алтаря Верховного Бога. Судя по тому, что все остальные алтари разорены, идолы осквернены кровью, и лишь жертвенник Перуна сияет первозданной чистотой и убранством. Я склонялся к версии неизвестного ритуала, слишком цинично и жестоко для вандалов. не иначе Сектанты головой поехали. п р о б о р м о т а л Владимир, пытаясь зарисовать все в точности. Очевидно, напарник пришел к тем же выводам. Сделая общий вид, а еще вариант без круга и рун. А сами руны в отдельности каждую. Попросил я и нехотя добавил. Ума не приложу. Я такого никогда не видел. Какая-то особо радикальная ведь в последователей Перуна. И они определенно практикуют запрещенные кровавые ритуалы. Владимир проговорил фразу театральным шепотом, пытаясь выдать за шутку. Меня слегка раздражала его глупая бравада, за которую он пытается скрыть страх. Кивнув, я оставил Владимира и, войдя в круг столпов, приблизился к телу. Хотелось посмотреть ближе. Я приготовился к смраду, но, на удивление, его не было. Металлический запах крови ощущался явно, но в остальном лишь запахи ладана и воска с алтаря. Я удивленно принюхался снова. Ничего. Парень был мертв давно. Это я понял еще в самом начале, быстро осмотрев сухие губы и помутневшую роговицу глаз. Сейчас же я пригляделся повнимательнее. Присел на к о р т о ч к и и аккуратно, чтобы не задеть письмена, наклонился. Под возмущенный возглас Владимира потрогал сначала изломанную руку, а после бедро. Умер 6-7 часов назад. почему не пахнет хотя бы естественными выделениями. Наклонившись ниже, я убедился, что кроме крови под телом ничего нет. «Ты отойдешь от него?» взорвался Владимир. «На язык еще попробуй, как 200 лет назад. Он умер не здесь», ответил я, игнорируя его истерику. у а, а а Я заметил, что карандаш дрожит в руках напарника. Говорю, его принесли сюда сразу после смерти, часов семь назад. Я начал размышлять вслух, пока он был еще теплый, и придали вот эту птичью позу, а после разрушили остальные алтари. «Давай без подробностей!» Голос Владимира стал тонким, словно у юнца. «Дай мне просто закончить работу!» Да уж, как он работал с ледопытом с такими никчемными нервами. Явно безмятежный сон ему не грозит сегодня, а, быть может, и во все ближайшие ночи. В его о п р а в д а н и и с преступлением такого масштаба нам прежде сталкиваться не приходилось и есть от ч е г о кошмарами помучиться лучшим решением казалось оставить напарника в покое и я принялся молча рассматривать остальных идолов все они были обмазаны кровью беспорядочные грубые разводы без четкого рисунка целью очевидно было показать что для преступников никакой ценности в этих фигурах нет почему же не тронули перуна испугались верховного бога или поклонялись ему, но в этом не было смысла. п е р у н и молодые боги, живут в согласии и мире, если верить легендам. Я взял себе на заметку поднять архивы, чтобы прояснить эти нюансы. Меня нельзя было назвать религиозным, а потому мои знания могут быть неточными. И я ждал, когда Владимир закончит схему места преступления, и за дело возьмутся потрошители. Двое приехали с нами, и сейчас ожидали у храма жрецов. Это были новички на побегушках. Ни единого шанса, что настоящий потрошитель приедет сюда делать грязную работу. Хотя, как по мне, вся работа этого отдела была грязной. Готовая. Наконец подал голос Владимир. Поравнявшись с напарником, я заглянул в рисунок, который он повернул в мою сторону. Общий вид. Молча я ткнул в два участка, где он перепутал руны. Владимир поморщился и зыркнул волком. Я вновь показал ему жестом переходить к следующей схеме преступления. Он закатил глаза и перевернул страницу. Он только и думал, как сбежать быстрее. На втором рисунке тоже были ошибки и неточности. Владимир, уже не скрываясь, сверлил меня ненавидящим взглядом, но я невозмутимо указал сначала на тело, а затем изобразил, как усиленно рисую. Сложив руки на груди, ждал, пока он закончит. уверен В душе напарник проклинал меня, на чем свет стоит. Но чхать ь я на это хотел. Его часть работы должна быть сделана безукоризненно, чтобы я начал делать свою. Так что может, хоть дыру в моей груди просверлить злобными взглядами. Это не рядовая поножовщина или пьяная драка. Убийство, совершенное с особой жестокостью, продуманностью и цинизмом, да еще и религиозной направленности у самого священного места нашего мира. «Завтра это будет во всех газетах!» Напарник недовольно пыхтя доделал последние штрихи, и я протянул руку за схемой места преступления. «Знаешь, — сказал Владимир, — я должен их зарегистрировать у дежурного. Утром все документы по делу будут у тебя на столе». Он насмешливо кивнул, приподняв шляпу, и направился к храму жрецов, так и не отдав мне альбом. Он слишком истеричный для этой работы. «Позови потрошителей!» — крикнул я ему вслед. Он ничего не ответил, и следующие несколько минут я размышлял, позовет ли он потрошителей или самому придется бежать за ними. Но вот вдалеке показались две фигуры. Они дымили папиросами, и, подойдя к столпам, бесцеремонно швырнули окурки под ноги и притоптали. Я неодобрительно покосился, но ничего не сказал. «В нашем деле нечасто встретишь людей, что почтительно относятся к богам. Как только тело перевернули на спину, ноги убитого нелепо разъехались, хотя руки продолжали сохранять прежнее положение. Но я даже не успел похвалить себя за верно определенное время смерти. Взгляд застыл на груди жертвы. Прямо от ключиц, расходясь в стороны и соединяясь в районе грудины, до самого лобка шел точный ровный разрез. Я не заметил его раньше, потому что он был скрыт тенью. Аккуратные стежки, будто его уже вскрывали. Неприятный холодок возник в районе желудка. Как я не заметил разрез раньше, похоже на хорошую работу опытного потрошителя. Парни тем временем погрузили тело на носилки. Молодые люди не выказывали никакого удивления, и я понял, что их еще ни разу не допускали до настоящей работы, иначе бы Шов не смог не вызвать у них подозрений. или как минимум привлек бы внимание, или это равнодушие, притворство. Всмотревшись в лица коллег, заметил, что они молоды, практически дети. Дети, которые возят трупы. Практиканты или хорошие актеры. Наконец один набросил на тело простыню, и подхватив носилки, эти двое тяжело пыхтя короткими перебежками устремились назад, к храму. Там нас ждал электромобиль. Я отправился за ними. Жестом показав ждать, я проигнорировал недовольного Владимира, который нервно косился на тело и устремился в храм. Там меня ожидал верховный жрец, который и обнаружил мертвого парня. Допрос уже состоялся. И я лишь напомнил, что завтра его и остальных жрецов, вплоть до учеников, ожидают в участке для уточнения деталей. Я не подозревал их всерьез, но повторно опросить был обязан. также сообщил напуганному старцу, что они могут начинать омовение идолов и очистительный обряд. Все доказательства с места преступления собраны, схема сделана. Нужно устранить следы с ы т о т а т с т в а до того, как подтянутся первые паломники. «Не ездили бы вы, уважаемый, на этих б л а г о п р о т и в н ы х машинах в сердце Веры Перуновой», – запричитал на прощание старец, «про гневается Верховный». если уже не до конца разуверился в смертных. Отец, со всем почтением к вашей вере, но не могу же я, как двести лет назад, заставлять коней таскать мертвых и живых за три-девять земель. Я изо всех сил старался не раздражаться. Наказывают нас боги за гордыню. Верховный жрец осенил себя знамением Перуна. Негоже божественную силу усмирять простым людям. Еле сдерживаясь, чтобы не закатить глаза, Я поклонился старику и сбежал по ступенькам к электромобилю. Это он еще н а л а д а н н и к о в не видел, а то бы сам пошел резать людей, дабы вернуть в лоно истинной веры. Я обязательно дотошно да, допрошу каждого из жрецов, нельзя исключать их из списка подозреваемых. Обернувшись, перед тем, как забраться в машину, я увидел, что младшие жрецы уже суетятся с ведрами и тряпками, собираясь на месте преступления. владимир занял переднее сиденье и я с досадой понял что придется ехать сзади в компании одного из потрошителей и трупа потрошители снова смолили и что то оживленно обсуждали о э л е к т р о м о б и л е но лишь завидев меня примолкли я подумал было что никакие они не актеры напуганные мальчишки которые пытаются сохранить лицо но решил не обманываться их невинным видом нельзя игнорировать необычные реакции свидетелей Разве на учебе, хотя бы на схемах и рисунках, они ни разу не видели разреза потрошителя? Недавно в отделе небрежно поинтересовался я. Мое третье дело, похвастался тот, что повыше, а у меня второе, пробормотал коренастый. Да уж, если они и вправду всего лишь невнимательные новички, не повезло ребятам, только начали, и уже такое зрелище. Я внимательно пригляделся к ним. бледные но не блюют, знак крепких нервов или причастности. В первом случае у них есть все шансы задержаться в отделе. До конца практики доходят немногие. Если же мои подозрения верны, им предстоит много неприятных мгновений. В анатомичке бывали, как бы, между прочим, спросил я, стоило нам тронуться в путь. Лучше подстраховаться и определить сразу, подозреваемые или салаги. Оба с ужасом отрицательно затрясли головами. Впрочем, чего и следовало ожидать. Сначала таскать трупы пару лет, а потом, возможно, кто-то из потрошителей возьмет в обучение. Хотя бывало всякое. И новички попадали в анатомический кабинет. Потому всегда лучше спросить и сохранить показания и первую реакцию в памяти. Но как же быть с теорией? Не слишком внимательно занимались на уроках? я напомнил себе... запросить данные об обоих по месту учебы. Чем больше я думал об этом убийстве, тем меньше оно мне нравилось. Если в городе появилась радикальная секта, хорошего не жди, даже если она малочисленная. Фанатики всегда доставляют уйму неприятностей, а эти были настроены очень и очень серьезно. Я представил завтрашнюю панику, которую газетные заголовки лишь подогреют. Все будет зависеть от того, Какие именно данные просочатся к писакам? Можно ждать чего угодно. От кричащих заголовков о том, что боги отвернулись от нас, д да о вполне себе безопасных статей о безбожности молодежи и ужасном варварстве. Но тревожнее всего была мысль о том, что в этом ритуале содержалось послание. Я чувствовал это глубоко внутри. Прочие зовут это интуицией. Я же всегда отмахивался и говорил, что это опыт. но сейчас ощущение было почти мистическим. Это не просто преступление, это предупреждение. Я презирал любые мистификации и религиозность, что граничило с помешательством. В юности мне хотелось доказать всем, что боги – выдумка. И я за поем читал легенды, хронологии и летописи и выписывал все несостыковки. Все, что мог найти о вере в молодых и старых богов. Какая ирония! Но сейчас я все равно, сквозь весь свой скептицизм и рационализм, ощущал неприятный холодок, разливающийся по телу. Чувство опасности было острым, хотя я не понимал, чего именно стоит бояться. Я устало закрыл глаза, и память услужливо подбросила воспоминания о кровавых разводах, изувеченном теле и о скверненных идолах молодых богов. Сомневаться не приходилось. В мире пробудилось нечто воистину зловещее, и это зло еще заявит о себе.